Второе. Как действуют лекарственные препараты и, если действуют, то почему? Таблетка отправляется. Пожалуйста, пройдите внутрь. Щепотка лекарства способна облегчить боль, понизить давление или даже уничтожить бактерии. Пара щепоток сверху уже может вызвать серьезное побочное действие. Неверная пропорция двух или более веществ и вовсе станет угрозой для жизни. Почему это происходит и как устроены лекарственные препараты? Как таблетка узнает, что должна подействовать именно на головную боль? Чтобы лекарство подействовало, для начала ему следует попасть в организм человека. Но что значит «в организм»? В желудок? В кишечник?» Когда можно сказать, что лекарственное вещество уже в нашем теле сразу как мы его проглотили? Хотя это и покажется странным, но пока лекарство находится в пищеварительном тракте, фактически его прием не засчитан, вещество еще не попало в организм. Длинная трубка, что протягивается от губ к канальному отверстию, условно говоря, находится вне тела. Представьте себе, вы случайно проглотили вишневую косточку. Уверенно прокатившись по пищеводу, она плюхается в желудок, а затем, преодолев длинный путь через кишечник, при нормальном развитии событий, в конце концов покидает вас. Как и была, ни капельки не изменившись, организм ее не усвоил. То, что мы проглотили, попадает в организм только после того, как полностью растворяется в желудке и проникает в кровь. Пищевод, желудок и кишечник можно сравнить с очень длинным, слабо освещенным коридором с бесчисленным количеством дверей, открыть которые удастся не каждому. За дверьми скрываются комнаты, в которых происходит самое важное — а потому именно туда старательно пытается попасть каждое лекарственное вещество. Благодаря этому, как только вещество окажется в крови, можно начать говорить о системном действии препарата. «Системный» в медицинской терминологии означает затрагивающий весь организм. Но какие же пути ведут к системному действию? Вторжение молекулы. Слово, прославившееся благодаря научно-фантастическому фильму, на самом деле является ключевым понятием, характеризующим действие препаратов в организме человека. Процесс, описывающий движение вещества от места применения лекарства к месту его действия, называется инвазией, вторжением. Лишь в том случае, когда в точке, на которую нацелен препарат, окажется достаточное количество, активного вещества, можно будет сказать, что лекарства действуют. Таблетки и капсулы, предназначенные для глотания, неизменно остаются самыми популярными формами лекарственных препаратов. Дело в том, что технология производства таблеток в сравнении с другими лекарственными формами проста, к тому же глотание для большинства пациентов является наиболее комфортным способом приема. Однако глотание — способ, при котором необходимо учитывать большое количество дополнительных факторов. Как мы уже слышали, проглотить таблетку — значит запустить очень длительный процесс, который закончится только спустя долгий срок. Дорога из желудка в кишечник напоминает черный ящик. Опустив в ящик предмет, нам остается только ждать, что же появится из него в конце — Иными словами, какой эффект окажет проглоченное лекарство? Организм печется о нашем благополучии и потому не подпускает к нам ничего без тщательной проверки. Ведь навредить нам может что угодно. Бесчисленные препятствия мешают, но не предотвращают, иначе не случались бы отравления, проникновению в систему кровообращения потенциально опасных веществ. Жизнь была бы проще, да и рассчитывать дозировку было бы легче, направляемые лекарства прямо в кровь, избегая всех препятствий. Но, вне всяких сомнений, подавляющее большинство из нас охотнее проглотит таблетку, как привыкли, чем воткнет себе иглу в вену или будет бродить с капельницы в руке. На пути по пищеварительному тракту многое может случиться, Большое количество факторов должно совпасть, чтобы мы могли рассчитывать на желаемый эффект от препарата. Прежде всего необходимо, чтобы высвобождение действующего вещества из таблетки прошло успешно. Другими словами, таблетка должна достаточно быстро распасться в желудке, чтобы действующее вещество могло раствориться. Если частички лекарственного вещества окажутся недостаточно маленькими, они не смогут пройти сквозь слизистую оболочку кишечника, чтобы затем попасть в кровь. Теперь путь веществу преграждает химическая атака. В желудке успешно проглоченная таблетка сталкивается с кислотной средой водородный показатель которой колеблется от 0 до 4. Это считается высокой кислотностью. Некоторые лекарственные вещества плохо переносят желудочный сок, поэтому им требуется особый защитный костюм. Покрытие устойчивое к его воздействию. В специальной оболочке они, беспрепятственно минуя желудок, попадают в тонкую кишку. Где и происходит настоящий прием лекарства. Из желудка мало что попадает непосредственно в кровь. Благодаря этому при отравлении зачастую помогает своевременное промывание желудка, пока вещество не успело в достаточном количестве проникнуть в кишечник. Но в любом случае, пожалуйста, не полагайтесь на одно только промывание. При отравлении нужны дополнительные меры. Как только лекарственное вещество оказалось в тонкой кишке, оно начинает всасываться в кровь через стенки слизистой оболочки. Такой процесс называется резорбцией. Это важнейший этап. Ведь то, что не попало в кровь, не окажет никакого эффекта. Лекарственные вещества всасываются в значительной степени в верхней части тонкой кишки. Благодаря огромной площади поверхности – Кишечник отлично приспособлен для этого процесса. Циркулярные складки, ворсинки, крипты, железы и микроворсинки составляют вместе порядка двух километров квадратных. Правда, стоит отметить, что в последние годы наш кишечник заметно исхудал и, можно сказать, иссох. По крайней мере, по мнению составителей учебников анатомии. Долгое время ученые были убеждены, что в развернутом виде суммарная площадь кишечника может достигать 200 метров квадратных. Современные технологии позволили установить, что она составляет всего от 30 до 40 метров квадратных. Так из целого теннисного корта Кишечник превратился в девять скромных столов для настольного тенниса. И именно там в кишечнике, как на вокзальной платформе, выстроились в очередь молекулы лекарственного вещества. Они хотят сесть на поезд, следующий прямиком в систему кровообращения. Но не все молекулы попадут в вагон. Ведь здесь их поджидают новые препятствия. Сквозь кишечник частицы лекарственного вещества движутся в направлении кровеносных сосудов. Маленькие головки, обращенные к стенкам слизистой оболочки, это липофильная часть кишечника. Липофильный значит жирорастворимый. Такие головки обожают все, что растворяется в жирах. От всего водорастворимого они, наоборот, стараются держаться подальше, следуя девизу. Похожести притягиваются. Итак, если у лекарственного вещества есть при себе липофильные частицы, тогда двери в кровеносные сосуды им охотно откроют. Они успешно сядут на поезд. Для препаратов работает еще одно важное условие — Только мельчайшие частицы смогут пройти сквозь двери. Поэтому в тонком кишечнике активному веществу придется хорошенько себя измельчить. Тем временем обстановка в самом кишечнике довольно влажная, и потому лекарству нужно запастись еще и водорастворимыми компонентами, гидрофильными, в дополнение к липофильным, иначе оно не сможет раствориться. Итак, прежде всего нам нужно вещество, которое обладает обоими свойствами. Обобщим все ранее сказанное. У нас есть лекарственное вещество, имеющее как гидрофильные, так и липофильные компоненты. А еще у нас есть сама таблетка, которая должна раствориться либо прямо в желудке, либо, если ее действующее вещество чувствительно к желудочному соку, в кишечнике. Только совокупность всех этих условий обеспечит ожидаемый от препарата эффект. Теперь мы хотим, чтобы действующее вещество просочилось сквозь слизистую оболочку тонкой кишки. Это случится, если, конечно, в таблетке припасено достаточно липофильных компонентов, на удивление просто, при помощи так называемой пассивной диффузии. Как же она происходит? Внутри кишечника много лекарственного вещества, а по другую сторону его стенок, в крови, мало. Пассивная диффузия означает, что вещество из места его высокой концентрации перемещается в место низкой, само по себе. Можно сказать, что так достигается вселенское равновесие. Этот закон физики часто срабатывает в природе. На нашу удачу молекулы кислорода, например, тоже равномерно замешиваются в воздух. Иначе страшно и подумать, что бы было, скапливаясь они только в одном углу комнаты. Обычно частицы пищи или лекарственные препараты задерживаются в тонкой кишке от 1 до 3 часов. Если этот транзит веществ вдруг сокращается, например, из-за диареи или действия слабительного, количество лекарства, подвергшегося резорбции, может значительно уменьшиться. Некоторые заболевания сопровождаются частыми сокращениями желудка или перистальтикой. Это может привести к внезапным поочередным замедлениям и ускорениям деятельности кишечника – А значит, к чередованию запоров и диарей. Такой беспорядок в работе кишечника может оказать критичное влияние на коэффициент всасывания. Ты не пройдешь. Печеночный швейцар. Как только лекарственное вещество попадет в кровь, система тонких вен понесет его по организму. Такие вены распределены по всей длине кишечника и соединяются в одну большую, которая называется воротной веной печени. Она-то и сопроводит вещества прямиком в печень. К швейцару на воротах в тело человека, так можно было бы ее назвать. Ими пользуются не только лекарственные вещества. Части пищи тоже проходят контроль на воротах. Ах, если бы только швейцар знал, что такое калории, зачем нашему телу отправлять в печень все, что попадает в кишечник? Печень работает как наша личная химическая лаборатория и одновременно как очистные сооружения. Все проходящие сквозь нее вещества подвергаются тщательному анализу. И при необходимости, в меру своих способностей, печень делает их безобидными. Жаль, что на лекарственные вещества нельзя наклеить этикетку. «Пусти меня, пожалуйста, я тебе еще пригожусь». Большое количество лекарств в гостях у печёночного швейцара подвергается сильному преобразованию. Всё из-за того, что печень принимает их за чужеродные соединения или, как минимум, за подлежащей обработке. Это преобразование назвали «метаболизм первого прохождения», так как он протекает во время первого прохождения всего, съеденного через печень. Она трансформирует большую или меньшую часть лекарственного вещества и отправляет остаток прочь из организма. Сколько ей удастся преобразовать – зависит от химических свойств этого вещества. Итак, проглоченное нами лекарство преодолевает еще одно препятствие. И, конечно, вы угадали, без потерь здесь опять не обошлось. Правда, в некоторых случаях все выходит иначе. Лекарство может содержать компоненты, не обладающие лечебными свойствами. Преобразование, которое происходит с ними в печени, Приводят препарат в активную форму. Такие вещества называются пролекарствами. И им как раз необходимо пройти через печень, чтобы активировать действующее вещество. После того, как печень выполнила свою работу, никакие таможенные посты, расставленные нашим телом, на пути лекарства больше не встретятся. Через полую вену оно попадет в правую половину сердца, откуда проследует в легкие, а затем окажется в левой половине сердца. И уже здесь действующее вещество, наконец-то, будет транспортировано к месту действия — таинственным рецептором. Об этом подробнее. Биодоступность. Каждый процент важен. Наше лекарственное вещество уже понесло большие потери, не так ли? Для той части, что все-таки достигло места действия, существует специальный термин, который вы, возможно, слышали — биодоступность. Если действующий компонент достиг своей цели в том же количестве, в каком он содержался, в изначальной лекарственной форме, значит, его биодоступность равна 100%. Для таблеток это практически невозможно, но при внутривенных инъекциях удается всегда. Вены — это объездной путь, на нем не нужно преодолевать метаболизм первого прохождения или резорбцию. Для тех, кто лучше понимает математическими формулами, биодоступность в процентах равно... Количество действующего вещества, попавшее в кровь, деленное на количество действующего вещества, изначально содержавшееся в лекарственном препарате. Этой формулой можно рассчитать абсолютную биодоступность. В то же время нам интересна и относительная биодоступность. Она позволяет сравнить биодоступность одного активного вещества — в различных формах выпуска. При внутривенном введении парацетамола его биодоступность составляет 100%. Воздействие на организм окажет все действующее вещество, содержащееся в ампуле для инъекции. Проглотив таблетку парацетамола, мы обеспечим только 90% биодоступности Если ввести свечу парацетамола, биодоступность упадет до 70%. В то же время относительная биодоступность может различаться даже при совпадении количества действующего вещества и одинаковой форме выпуска препарата. Такое происходит в случаях, когда у одного лекарства разные производители. Все дело в разных вспомогательных веществах, которые они используют. Вспомогательные вещества необходимы для того, чтобы облачить действующее вещество в подходящую для приема форму. Вспомогательные вещества, в отличие от активного компонента, не имеют фармакологического действия. Однако они влияют на то, как быстро и в каком количестве действующее вещество будет усвоено организмом, а значит, какой эффект оно окажет на нас поэтому один и тот же препарат, изготовленный несколькими производителями, может обладать различной биодоступностью. Для примера можно сравнить парацетамол в форме таблеток от фирмы А и от фирмы Б. Если сила действия у них одинаковая, значит, у них одинаковая относительная биодоступность. Такие препараты можно назвать биоэквивалентами. Все пути ведут к цели. Не все лекарства следует глотать. Действующие вещества могут попадать в кровь через слизистую оболочку рта, прямую кишку, кожу и вводиться прямо в вену. Некоторые лекарства проникают в организм через нос – спрей для носа, или через легкие – ингаляторы для больных астмой. Наиболее редкий способ имеет отношение к костям – Эта методика называется внутрикосным доступом и применяется исключительно в реанимации. Рота-глотка как место приема и резербции лекарств. Некоторые препараты хорошо всасываются через слизистую оболочку рта. Пропускная способность ротовой полости, однако, ниже, чем у слизистой оболочки кишечника, но при этом в 10. 4000 раз выше, чем у кожи, хотя это зависит от принимаемого лекарства. Чем больше слюны в полости рта, тем лучше будет проходить резорбция, так как слюна помогает растворять вещество. Примером послужат жевательные конфеты от укачивания или для тех, кто пытается бросить курить. Чтобы добиться желаемого эффекта, взаимодействие такой конфетки со слизистой нашего рта должно длиться как можно дольше. Поэтому препараты в подобной форме необходимо тщательно и долго разжевывать. Другая форма лекарств, попадающих в организм через слизистую рта, называется сублингвальной, под язык. Такие препараты должны долго таять под языком. Также существуют капсулы, которые необходимо раскусывать, при этом содержащуюся в них жидкость не следует сразу проглатывать. Неважно, что вы приняли, жевательные конфеты, сублингвальные таблетки или капсулы для раскусывания. Непосредственно перед или сразу после приема вы не должны есть или пить. Некоторое пища или кислые напитки способны мгновенно изменить водородный показатель полости рта, что плохо отразится на лекарственном веществе. Кроме этого, из-за активного процесса пищеварения слизистая оболочка рта окажется как бы в осаде. Это не позволит частицам лекарства свободно через нее проходить». Всасывание через ротовую полость отлично подходит веществам, которые вряд ли смогут преодолеть метаболизм первого прохождения. Через слитистую рта они попадут прямиком в кровь, минуя воротную вену и печень. С другого конца ректальный прием Лекарства, которые вводятся через прямую кишку, отчасти избегают метаболизма первого прохождения. Прямая кишка не по всей своей длине соприкасается с воротной веной печени, поэтому в последнюю попадает лишь часть действующего вещества. Кроме этого, поверхность кишки, где происходит резорбция, тоже незначительно по площади. Свечи не входят у пациентов в рейтинг наиболее популярных форм выпуска – Но порой этот способ приема лекарств оказывается самым разумным. Если пациент испытывает слабость или тошноту, свечи подойдут гораздо лучше таблеток. К тому же свечи против сильной боли действуют быстрее тех же самых таблеток, так как путь в кровь у препарата для них гораздо короче. Свечи – инструкция по применению. Самое неприятное в использовании свечей – Это ощущение, возникающее сразу после ввода. Острое желание немедленно сходить в туалет. Используя следующую ловку, вы без труда избежите сопутствующего дискомфорта. Введите свечу тупой стороной вперед. Зауженный конец свечи, оказавшись в сфинктере ануса, вызовет гораздо меньше неприятных ощущений, чем оказывающийся там Обычно тупой конец. Теперь сомкнуть анус станет легче. Осталось только слегка сжать ягодицы, и все встанет на свои места. Можно и через кожу. Наружное применение. Определенные лекарственные вещества могут проникать в организм через кожу. Такой способ хорошо работает с гормонами. При этом действующее вещество содержится в геле или в специальном пластыре. В обоих случаях лекарству не приходится встречаться со швейцаром в печени, то есть тем самым оно минует метаболизм первого прохождения. Несмотря на это, биодоступность такой формы препарата не будет составлять 100%, как, например, при инъекции в вену. Для веществ разного вида естественным барьером является уже сама кожа. все таки основная ее функция — защищать нас от негативного влияния окружающей среды. Защитным барьером выступает роговой слой. Поэтому наносить лечебную мазь на ступни — самое неразумное решение пациента. Лучше всего подходит — однако редко используется на практике, да и не у всех имеется, Машонка. Также хорошей пропускной способностью отличается кожа за ушами, хотя в сравнении, например, с предплечьем на нее можно нанести в 40 раз меньше вещества. Очень небольшое количество известных на сегодня действующих веществ способны преодолеть кожный барьер. В настоящий момент во всем мире их найдется около двадцати. Еще тридцать веществ обладают высоким потенциалом прохождения. Большинство кремов и мазей разработаны для местного применения. Вам не стоит бояться, что слишком много активного вещества может попасть в кровь и привести к побочному эффекту. Зачем вводить лекарства с помощью пластыря? Изначальная идея заключалась в поддержании стабильного уровня плазмы в крови, как это происходит при длительных внутривенных вливаниях. Для части медикаментов, таких как гормональные препараты при менопаузе или лекарства для лечения хронических болей, пластырь – это отличное решение, как и для курильщиков, пытающихся отказаться от сигарет. Приклеивать пластырь раз в два дня для таких пациентов куда комфортнее, чем принимать таблетки несколько раз в день. Такие пластыри в научной терминологии называют трансдермальной терапевтической системой – ТТС. Они позволяют на протяжении длительного времени равномерно высвобождать действующее вещество препарата – и не просто упрощают жизнь забывчивым пациентам, но и дают возможность избежать метаболизма первого прохождения. Как устроен пластырь с лекарством? Резервуар с лекарством, соприкасающийся с кожей, защищен сверху мембранным слоем. Это придумано для того, чтобы активное вещество — не проступила сквозь пластырь наружу. Молекулы действующего компонента медленно следуют друг за другом сквозь верхний слой кожи и попадают таким образом в кровь. Так неужели у трансдермальных пластырей одни только преимущества? Вы, должно быть, уже догадались, что нет». Самым большим недостатком, вне всяких сомнений, является то, что не каждый препарат можно применять в форме пластыря. Вот список требований к веществу, которое сможет преодолеть кожный барьер. Требования весьма жесткие. Оно должно быть микроскопическим, молекулам придется просачиваться через узкие дверцы в коже. Оно должно быть как жиро- так и водорастворимым, Оно должно быть по-настоящему мощным. Ацетилсалициловой кислоте аспирину потребовалось бы, например, порядка 17 метров квадратных кожного покрова, чтобы оказать необходимое воздействие. Столько кожи найдется только у единиц на целой планете». К тому же простой, на первый взгляд, способ применения в действительности скрывает множество подводных камней. How to. Используем трансдермальные терапевтические системы правильно. Выберите удобное место. Подойдут живот, спина, предплечье или бедро. Ни в коем случае не приклеивайте гормональный пластырь на грудь. На выбранном участке кожи не должно быть влаги, ран, большого количества волос или татуировок. Срежьте длинные волосы. Внимание, волосы нельзя сбривать, так как на коже могут остаться небольшие ранки. Ножниц будет вполне достаточно. Участок кожи, на который вы наклеите пластырь, следует предварительно вымыть. При этом нельзя использовать мыло. Промойте кожу водой. Не применяйте никакие кремы. Достаньте пластырь из упаковки и немедленно избавьтесь от мысли разрезать его на полоски. Это может привести к резкому увеличению концентрации препарата, так как резервуар с действующим веществом будет нарушен. Не касайтесь клеющейся стороны пальцами, иначе пластырь будет плохо держаться на коже. Наклейте пластырь. Чтобы он хорошо зафиксировался, надавливайте на него рукой в течение 30 секунд. Вы можете принимать душ, ванну или плавать. Температура воды при этом не должна превышать 37 градусов Цельсия. Старайтесь не загорать и избегайте тепловых воздействий. Ускоренный ток крови может доставить в организм слишком много активного вещества, что приведет к передозировке препаратом. Высокая температура также может вызвать побочное действие лекарства. Весьма полезным для вас может оказаться календарик, в который вы будете вносить даты смены пластыря. Еще я хочу отметить, что эта информация может показаться вам излишней. Прежде чем наклеить новый пластырь, отклейте старый, иначе произойдет передозировка. И, пожалуйста, регулярно меняйте место на теле, где вы применяете пластырь, склейте использованный пластырь, согнув его пополам, и выкиньте его в мусор. Инъекции заставляют пациентов нервничать. Инъекции можно сравнить с полетом на самолете. Лекарственное средство, попавшее сразу в вену, существенно быстрее и, не растеряв ничего по пути, добирается к своей цели. Это вам не поездка на поезде. Никакой проверки документов в кишечнике, и вас не остановит таможенник, спрятавшийся в печени. Пункт отправления вены, по которым вы движетесь в правую половину сердца, в легкие, в левую половину сердца. Настоящий бизнес-класс. Лекарственное вещество, путешествующее авиалиниями не попадет в ловушку в желудке и не столкнется с большими потерями в слизистой оболочке кишечника. Печень не ослабит его, ведь вещество не заглянет в нее по пути. Преимущество. Биодоступность. Полные 100%. Недостаток. Не очень подходит для самостоятельного применения. Цель достигнута. Что теперь делать? Как действуют лекарственные вещества, попав в пункт назначения? Комплекс-рецептор-легант. Гип-гип, ура! Мы сделали это. Наконец, мы внутри. Ну и что дальше? Как будет действовать лекарственное средство? Чтобы в этом разобраться, давайте-ка используем нашу воображаемую лупу. Это будет выглядеть примерно как на Google картах Сначала мы издалека посмотрим на земной шар, приблизимся к континенту, городу, улице, к интересующему нас дому с дверью определенного цвета. Именно в эту дверь мы хотим позвонить и проверить, что же произойдет. Пауль Эрлих, лауреат Нобелевской премии в области медицины, изобрел лекарство против дифтерии. Ему же принадлежит одно очень умное, написанное на латыни, выражение, которое можно перевести примерно как «вещества не действуют, не будучи связанными». Сегодня можно выразить его мысль другими словами. «If it fits, it sits». Во времена, когда возможности провести анализ были весьма ограничены, Сделать подобное заявление — очень смелый ход. Однако дальнейшие исследования подтвердили верность высказывания ученого. Итак, чтобы оказать воздействие на наш организм, лекарственные вещества должны с чем-то соединиться. Места этих соединений называются рецепторами. И вот мы уже на пороге дома. Если представить, что наше тело — это планета, на которой находится множество домов, условно клеток нашего организма, то рецепторы будут замком на двери каждого домика. И именно так. Принцип ключа и замка. Думаю, вы не раз о нем слышали. Лекарственному веществу необходим ключ. На языке науки — легант, с помощью которого он сможет открыть дверь. И как в реальной жизни ключ подойдет не каждому замку. Необходимо учесть два важных обстоятельства. Рецептору придется отыскать среди большого количества ключей тот самый, что подойдет ему. Должна сработать распознавательная функция леганда. В свою очередь, ключу нужно суметь отпереть замок то есть оказать воздействие. Если рецептор и легант могут действовать сообща, это называется функция рецептора-эффектора. Существует множество ключей — прямые, с от старых домов, от потайных дверей и даже радиоключи от машины. Так и у легант. Есть ключи, вырабатываемые телом, а есть появившиеся в организме извне — Первые называются эндогенными лигандами, К ним относятся гормоны и нейромедиаторы. Вторые именуются экзогенными лигандами, и среди них нас будут интересовать лекарства. Ключ к действию препарата — это и есть ключ. Рассмотрим его внимательнее. Недостаточно подобрать подходящий замок. Важно, чтобы афинность и внутренняя, Агонистическая активность совпали. Нет-нет, постойте, не надо убегать. Сейчас я объясню, что все это значит. Итак, афинность. Если вы решили завтра ранним утром отправиться бегать, от вашей афинности зависит, натянете ли вы, только открыв глаза, стоящие у кровати кроссовки, и отправитесь сразу в путь. Или же. Решите для начала немного перекусить, почитайте газету, а потом, конечно, будет уже слишком поздно. Если уровень вашей афинности высок, вы побежите. Уровень афинности не расскажет, как долго вы сможете бегать, насколько вспотеете сколько калорий сумеете жечь. Ваши беговые достижения отразит внутренняя агнистическая активность. В фармакологии это выглядит так. Лекарственному средству сначала понадобится афинность к рецептору. Это первостепенное условие. Когда лекарство соединится с рецептором, в дело вступит внутренняя агнистическая активность. Давайте представим еще одну ситуацию. Вы не очень хороший попутчик, ведь вас тошнит от каждой кочки. Тело не выдерживает постоянную качку, и чувствуете вы себя действительно скверно. Эта слабость возникает из-за действия нейромедиатора гистамина. Укачивание увеличивает выработку гистамина, а кровь доставляет его к рецепторам, где он начинает стыковку. Если ключ, гистамин, подходит к замку рецептору, в рвотный центр направляется сигнал. Пожалуйста, немедленно сверните к обочине. Если взаимодействие лекарства с рецептором способно создать такой же сигнал, это лекарственное вещество называют агонистом. Таким образом, агонист копирует действие нейромедиатора, вырабатываемого организмом, и усиливает эффект. В этом случае его внутреннюю активность можно считать высокой, К счастью, для людей, страдающих от укачивания, существуют специализированные препараты, например, Дименгидринат или дифенгидрамин. Оба лекарственных вещества обладают высокой афинностью к рецепторам гистамина и без труда стыкуются с ними. После этого не возникает рвотный рефлекс, ведь лекарственное вещество — препятствуют передаче сигнала в рвотный центр. Рецептор оказывается заблокирован, а значит, нет внутренней агонистической активности. Вещества, которые блокируют передачу сигнала, то есть внутреннюю активность, называются антагонистами. Итак, лекарственное вещество может либо притвориться медиатором, вырабатываемым в организме, и направить сигнал, либо, наоборот, заблокировать уже возникший сигнал. Не бывает эффекта побочного действия. Страдаете ли вы временами от нарушения обмена веществ? Ведь эта проблема мучает людей еще с каменного века. Если вы испытали стресс, неважно, физический он или психологический, ваши надпочечники уже приготовили экстрапорцию адреналина. Адреналин помогает нам быстрее добраться до скрытых в обычное время резервов энергии. Благодаря этому у нас появляется невероятная сила, чтобы победить обидчика или же убежать от саблезубого тигра. Давление и пульс подскакивают до небес. Бронхи расширяются, чтобы мы вдохнули кислород до последней свободной молекулы. Уровень сахара в крови повышается, чтобы мы выжили максимум из мышц. И так как у нас не очень много времени забежать в туалет, пищеварение практически прекращается. Вас не преследует саблезубый тигр? Причина не так важна для вашего организма. Эти процессы происходят в организме при любой стрессовой ситуации. Тут есть одна проблема. Вам не нужны высокий уровень сахара в крови, Неучищенный пульс, если вы нервничаете из-за босса, партнера или тещи, убежать или пнуть их каждого поочередно и со всей силы. На сегодняшний день это некорректное социальное поведение. К такому за все годы наш организм привыкнуть не смог и в любой стрессовой ситуации все равно начинает готовить тело к битве или бегству. Стресс может закончиться, но уровень адреналина и норадреналина останется таким же высоким. Спустя какое-то время мы начинаем чувствовать дискомфорт и усталость, страдает система кровообращения и развиваются различные фобии. Поэтому спорт считается хорошим средством от стресса. Вы словно убегаете от своего личного саблезубого тигра и снижаете уровень адреналина. Причем же здесь побочные эффекты? Вы, должно быть, слышали о бета-адреноблокаторах. Бета-блокаторы блокируют бета-рецепторы и частично останавливают действие гормонов стресса, адреналина и норадреналина. Адреналин является агонистом для бета-рецепторов, так как его стыковка с рецептором вызывает ответное действие организма. Бета-блокатор является антагонистом, Стыкуясь с рецептором, он блокирует реакцию, которая бы возникла при обычных условиях. Бета-рецепторы являются частью нашей вегетативной нервной системы, и нам известны их подтипы. Рассмотрим бета-1 рецепторы. Основная их масса располагается в сердце, где они влияют на частоту сердцебиения. Если адреналин стыкуется с ними, сердце начинает биться быстрее. Но стоит нам запустить бета-блокатор, Он сам взаимодействует с рецепторами. Адреналин больше не может найти себе место, и сердце бьется медленнее. То же самое происходит в почках. В них также содержатся бета-1 рецепторы. Когда адреналин поступает в почки, выплескивается гормон Ренин. Ренин сужает сосуды и повышает тем самым давление. Если бета-блокатор успевает состыковаться с бета-1 рецептором в почках, адреналину не на что воздействовать, и давление понижается. Вне зависимости от того, испытываете ли вы стресс или нет, бета-блокаторы применяются при тахикардии, очень высокий пульс или различных фобиях. Мы уже упомянули, что для быстрого убегания от тигра понадобится больше кислорода. Как удачно, что в легких тоже есть свои бета-рецепторы, не правда ли? Они устроены немного иначе, и поэтому называются бета-2-рецепторами. Если адреналин поступает в легкие и стыкуется с этими рецепторами, бронхи получают сигнал расшириться, чтобы в организм поступало больше кислорода. И что же случится, когда в игру вступит бета-блокатор? Совершенно верно, бронхи сузятся. Людям с астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, характеризующимися сужением легких, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) нельзя принимать бета-блокаторы, иначе высок риск, что воздух просто перестанет поступать в организм. В таких случаях не стоит забывать о бета-блокаторах, нацеленных на сердце и почки. Селективные бета-1-блокаторы. Они оказывают меньше воздействия, но полностью влияние не исключено на легкие. Не стоит путать их с теми блокаторами, действия которых нельзя точно направить и проконтролировать. Неселективные адреноблокаторы. Таким путем и возникают побочные эффекты. Чтобы разобраться, давайте вспомним ключи и замок. Бета-адренорецепторы находятся в разных частях организма и делятся на разные типы. Можно считать их уникальными ключами, предназначенными конкретной мишени. Однако лекарственные препараты в подавляющем большинстве — это универсальные ключи, которые теоретически способны открыть любой замок. Дело в том, что пока редко удается создать ключ, подходящий к одному конкретному замку. Если такие ключи и создаются, то открывают они замки, отпирать которые нужно нечасто, или двери, которые лучше держать закрытыми. Фармацевт Густав Кушинский выразил это явление в следующих словах. Если вещество не оказывает никакого вторичного эффекта, возникает сомнение, что оно способно оказать хоть какое-то воздействие. Как действуют болеутоляющие? Стоит включить телевизор, как очередная мазь в тюбике обязательно пообещает вам моментальное избавление от боли. Уже через несколько минут вы сможете кататься с горки вместе с внуками. Боль утихнет. Каждый год в немецких аптеках покупают более 150 миллионов упаковок обезболивающих. Только 35 миллионов из них — по рецепту. Обезболивающие, вне всяких сомнений, изобретение отличное. Вот только безобидным его никак не назовешь. К приему таких препаратов нужно относиться ответственно. Но одного ответственного подхода недостаточно если вы ничего не знаете об этих лекарствах. Боль — это лишь тревожный сигнал, а вовсе не само заболевание. Стучит, тянет, колит, тюкает, давит. Когда на поверхности или внутри нашего тела появляется рана, начинается воспаление, и поврежденный орган должен сообщить, что нам следует что-нибудь предпринять. Резкий и внезапный приступ боли Скорее всего, кричит что-то вроде ⁇ Убери руку с горячей плиты ⁇ или ⁇ Дружище, у тебя из бедра кусок кости торчит ⁇ Когда что-то болит, наше тело производит медиатор простогландин. За этот процесс отвечает энзим цикла оксигеназа 1, сокращенно ЦОГ-1 которая активируется в поврежденной ткани и производит частичку простагландина. И вот мы снова столкнулись с комплексом рецептор-легант. Простагландин — это гонец боли. Он ищет подходящий замок и соединяется с рецепторами, отвечающими за болевые ощущения. Вместе они рождают сигнал, который по нервным окончаниям отправляется в спинной мозг, а оттуда — Прямо в головной. Обезболивающие способны воздействовать двумя разными способами. Либо они останавливают выработку простагландина, не давая гонцу даже сесть на лошадь. В таком случае сигнал о боли не направляется в мозг. Либо лекарства воздействуют непосредственно на нервную систему, блокируя опиоидные рецепторы в головном и спинном мозге сигнал о боли поступает в мозг, но ничего не происходит. Гонец приехал, но не может передать послание. Таким образом, различают опиоидные и неопиоидные обезболивающие. К неопиоидным относятся, например, ацетилсалициловая кислота аспирин, ибупрофен и диклофенак. Уверена, Что-то из этого вы принимали хотя бы раз в жизни. Лекарственное вещество блокирует энзим ЦОГ-1. Заблокированный фермент больше не может производить простагландин, медиатор, отвечающий за передачу сигнала боли через нервную систему. Нет гонца, нет и вести. Импульс не поступает в мозг. Прием таких обезболивающих с высокой вероятностью – приведет к проблемам со слизистой оболочкой желудка. И знаете, что интересно? Большинство лекарственных веществ – это универсальный ключ к различным уникальным замкам в нашем организме. Ацетилсалициловая кислота, ибупрофен и компания прекращают производство простагландина не только в поврежденной ткани, но и во всем теле. Сам простагландин, помимо передачи сигнала о боли, выполняет еще одну важную функцию. Он следит за тем, чтобы желудочный сок не начал переваривать желудок и стимулирует производство защитного слизистого слоя. Длительный прием обезболивающего мешает выполнению этой функции и вызывает повреждение желудка. При худшем развитии событий может возникнуть опасное для жизни внутреннее кровотечение. Если есть действие, есть и побочный эффект. Может ли опиум убить? Говоря поэтическим языком, счастливый мозг не чувствует боли. Но это только половина правды, когда речь идет о действии опиоидов. Опиоиды получили такое название из-за того, что с химической точки зрения по своему действию они близки опиуму. Их относят к сильнодействующим обезболивающим и применяют только если все другие средства больше не помогают. Опиум — это наркотик опьяняющего и оглушающего действия. Зачем нашему телу рецепторы для стыковки с опиумом? Все потому, что при необходимости тело вырабатывает свой собственный наркотик — эндорфин. Он действует так же, как опиум и в народе получил название «гормон счастья». Эндорфин, конечно, не вырабатывается в состоянии тихой радости, но активно производится в стрессовых ситуациях, например, во время банджи-джампинга. Эндорфины успокаивают боль и подавляют чувство страха. Но зачем же нашему организму игнорировать вспышки боли, сигнализирующие об опасности для жизни. Давайте опять обратимся к обмену веществ каменного века. Вот вас по пятам преследует саблезубый тигр, а вы вдруг падаете и разбиваете колено. Кажется, у вас нет времени, чтобы сюсюкать и причитать. Вам нужно срочно на дерево, и уже там вы спланируете свой следующий шаг». Согласитесь, без ощущения резкой боли и чувства страха в этой ситуации вы справитесь гораздо лучше. Какое умное у нас тело. К опиоидам относят такие вещества, как морфин, фентанил или тилидин и тиловый эфир. Эти лекарства прописывают только при сильной боли. Апиоиды стыкуются в организме с подходящими рецепторами так, как это обычно делают эндорфины. Только их действие оказывается примерно в 100 раз сильнее. При неверной дозировке может возникнуть чувство опьянения и развиться зависимость. Как же обстоит дело с побочными эффектами? К чему еще подойдет универсальный ключ? Опиоидные рецепторы есть в кишечнике. Для чего они там? Представьте себе саблезубого тигра и внезапную потребность сходить в туалет. Не вовремя, не правда ли? Поэтому необходимо заблокировать рецепторы кишечника. Пациенты, имеющие дело с опиоидами, часто жалуются на мучительные запоры. Опираясь на этот побочный эффект, ученые придумали препарат «Лоперамид». Это лекарство против диареи. Оно тоже является опиоидом. Специалисты изменили молекулу препарата таким образом, что ее вещество подходит только замку кишечника, не успокаивает боль и не вызывает опьяняющего эффекта. Разбираемся в инструкции. Побочное действие. Эффект никогда не приходит один. Если лекарственное средство обещает, что после него не будет никаких побочных действий, можете быть уверены, что он вообще никаким действием не обладает. Почему лекарства вызывают побочные эффекты? Просто они немного глупы и слишком прямолинейны. Для них имеет значение только место стыковки, рецептор. Если он подходит, можно стыковаться, не беря в расчет возможные потери. Полезно или не очень? О таких вещах лекарства не задумываются. В большинстве случаев побочное действие проявляется в зависимости от дозировки препарата. Чем больше лекарства будет принято, тем больше вероятность наступления побочного эффекта. Правда, иногда нежелательная реакция может обернуться очень даже желательным воздействием. Приведем пример, с которым вы должно быть хорошо знакомы. Ацетилсалициловая кислота. Мы надеемся, что она снимет боль. Негативным действием этого лекарства считается снижение свертываемости крови, которое может привести даже к внутреннему кровотечению в желудке. Ацетилсалициловая кислота мешает тромбоцитам, кровяным тельцам, склеиваться друг с другом. Говоря научным языком, работает тромбоцитным антиагрегантом. Агрегация склеивание. Свертывание крови – очень важный и практически непрерывный процесс, происходящий в нашем теле, поэтому здесь мы рассмотрим его подробнее. Свертывание крови – как работает собственный пластырь нашего тела. Первую помощь небольшим ранкам на теле оказывают тромбоциты, которые незамедлительно отправляются в поврежденную ткань. Тромбоциты также называют кровяными пластинками. Они невероятно малы, от 2 до 3 микрометра, состоят из белка и свободно плавают в плазме крови, когда они нужны организму. В неактивной форме тромбоциты напоминают сладко спящего человека, который удобно подвернул под себя ручки и ножки и мирно-уютно дремлет на диване. Как только возникает повреждение, энзим тромбин пробуждает спящие тромбоциты они расправляют ручки и тянут их к другим тромбоцитам, чтобы создать связь. Одновременно они высвобождают своего рода клей протеин фибрин. Итак, из ничего создается натуральный пластырь, плотно запечатывающий рану. Этот же пластырь формируется, когда повреждение возникает внутри самой кровеносной системы. Речь идет о тромбах или сгустках крови. Как правило, наше тело без труда избавляется от таких сгустков, растворяя их, когда процесс заживления завершён. Но у некоторых людей этот механизм не срабатывает, и тромб продолжает путешествовать по кровеносной системе. Или образуется много таких сгустков, что случается обычно у людей, страдающих от атеросклерозом. Может случиться так, что сгусток — Попадет в очень узкий сосуд и закупорит его. Результатом образовавшегося затора может стать тромбоз, инфаркт, инсульт или эмболия легочной артерии. Ацетилсалициловая кислота может помешать кровяным пластинкам склеиться. Стоит быть осторожными, ведь при высокой дозировке это лекарство способно вызвать внутреннее кровотечение. Однако при соблюдении всех правил прием препарата в небольших количествах может предотвратить инсульт или инфаркт. Так добро и зло идут рука об руку. Можно ли предотвратить побочное действие? Ученые всего мира пытаются найти способ отправлять лекарственное вещество прямиком в место, на которое оно должно воздействовать. На научном языке это называется драг-таргетинг. Драг таргетинг Драк лекарственное вещество, таргет, цель. Чтобы достичь поставленной цели, придется собрать целую команду умников. Отдел специализированных исследований в Университете Йены объединил под своей крышей химиков материаловедов, фармацевтов, биохимиков и врачей. Все они думают над тем, как упаковать действующее вещество таким образом, чтобы оно точно и безошибочно попадало в цель. Начали они с лекарств от воспалений. Пока ученые не добьются результатов, нам придется смириться, что антибиотики не делают различий для хороших и плохих бактерий. А цитостатики разрушают не только раковые клетки. Без паники. Часто — значит часто, а редко — значит редко. С какой частотой наступают побочные действия? Если побочные реакции наступают очень часто, это значит более чем у одного человека из десяти. То есть частота проявления нежелательного эффекта в среднем в 10% случаев. Если побочные реакции наступают часто, от них страдают менее одного человека из десяти, но более одного из ста. То есть частота проявления нежелательного эффекта колеблется между всего лишь одним и десятью процентами, не достигая полных десяти. Если побочные реакции наступают нечасто, от них страдают менее одного человека из ста, но более одного из тысячи. То есть частота проявления нежелательного эффекта колеблется между всего лишь 0,1% и неполным одним процентом. Если побочные реакции наступают редко, от них страдают менее 1 человека из тысячи, но более 1 из 10 тысяч. То есть частота проявления нежелательного эффекта колеблется между всего лишь 1 сотой процента и неполной 1 десятой процента. Если побочные реакции наступают очень редко, от них страдают менее 1 человека из 10 тысяч. Здесь речь идет о единичных реакциях, то есть частота проявления нежелательного эффекта, составляет менее процента. Хронофармакология. Как моя таблетка узнает, который час? Нобелевскую премию получают внутренние часы. В крови каждого из нас есть свой ритм. Наши внутренние часы определяют, когда нам пора устать, когда пищеварение работает активнее всего и даже когда нам родиться и умереть. Биоритмы играют настолько важную роль в жизни, что в 2017 году за их исследования ученые получили Нобелевскую премию. Как же работают биологические часы? Для этого давайте повнимательнее рассмотрим элемент мозга, дирижирующий нашим организмом. Супрахиазматическое ядро, сокращенное СХЯ. СХЯ расположена на пересечении зрительных нервов и имеет прямой путь к глазам, которые как раз умеют определять время по положению Солнца. Субстанция решающая, хватит ли с нас на сегодня и пора уже в кровать, или мы еще успеем пару гор свернуть перед сном. Это мелатонин. Мелатонин образуется в эпифизе, который, в свою очередь, дирижирует СХЯ. Большое количество солнечного света подавляет выработку мелатонина. Мы чувствуем себя бодрыми и не хотим спать. Когда начинает смеркаться, пробуждается эпифиз, и мы начинаем чувствовать усталость. В отношении биоритмов не все люди живут в своем часовом поясе. Среди индейцев меня бы звали «Не трогайте меня до первой чашки кофе». Хотите услышать историю, в которой после работы я не могу вспомнить, на чем с утра приехала в аптеку, на машине или на автобусе? А может, желаете, чтобы я рассказала, как не явилась на работу, потому что проспала остановку в автобусе? Думаю, вы поняли, что я окончательная и бесповоротная сова. Я вовсе не пытаюсь вызвать у вас сочувствие, но совам и правда живется труднее, чем этим вечно бодрым жаворонкам. Совы чаще страдают от депрессии и различных фобий. Типичным совам сложнее следовать общественным нормам рабочее время, и они через силу организуют свой день. Быть в отличной форме в семь или в 8 утра для сов это настоящее испытание, которому они противятся изо всех сил. А если у сов переходный возраст, их упрямство нет границ. Поэтому в школе совы чаще подвергаются критике и средним получают оценки хуже, чем жаворонки, в то время как последним еще и похвалы больше достается за работу на уроки. Совины громкий храп. Это все таки неактивная работа в классе. Совы практически перманентно живут в социальном джетлаге. Хуже только тем, кто работает посменно. Таким людям приходится справляться с постоянным изменением режима дня. Свет в неподходящее время окончательно путает восприятие дня и ночи, отчего у работающих посменно развиваются различные заболевания. Они чаще других жалуются на нарушение сна, проблемы с обменом веществ, язву желудка и болезни сердечно-сосудистой системы. Помимо этого, эксперты активно дискутируют о возможной взаимосвязи между посменным режимом работы и частотой раковых заболеваний. Джет-лак и работа по сменам. Все, кто когда-либо проводил отпуск на другом континенте, знают, что такое джетлаг — синдром смены часовых поясов. Программное обеспечение нашего СХЯ придется временно обновить в связи с появлением незнакомой опции. Наш мозг автоматически загружает обновление, и теперь ему нужно использовать временные нововведения как постоянные от 2 до 18 дней в зависимости от продолжительности поездки. У тех, кто работает по сменам, еще хуже, если время смены меняется. Не получается синхронизироваться с окружающим миром. Восход и заход солнца для них выглядят одинаково. Что же делать тогда лекарственным препаратам? Не только все живые организмы имеют свои биоритмы. Так дело обстоит и с органами, клеточной структурой и гормонами. В зависимости от времени суток, все они работают по-разному. Поэтому в течение дня лекарственные вещества тоже работают с разной интенсивностью. И, конечно, сама таблетка не может определить, сколько сейчас времени. В том, какой эффект окажет на нас лекарственное вещество, сыграют решающую роль биоритмы нашего организма. Наука, исследующая влияние внутренних часов на лекарственную терапию, называется хронофармакологией. Ее основная задача ⁇ оптимизировать прием лекарств в соответствии с подходящим для этого временем, то есть разработать хронотерапию. Отсюда и возникают указания в инструкциях с утра до приема пищи или перед сном. Если у вас когда-либо было инфекционное заболевание, сопровождающееся высокой температурой, Вы знаете, что колебания температуры варьируются в зависимости от времени суток. Даже если инфекционного заболевания нет, в течение дня температура тела меняется, так же, как частота сердцебиения и давления. Их показатели колеблются в зависимости от времени суток и связанных с этим изменений в организме. Ритмы, изменения которых можно наблюдать в течение 24 часов, — называются циркадными. Это наименование, как и большинство медицинских терминов, происходит от латыни «цирка», «примерно около» и «диес», «день». Циркадные ритмы влияют на то, в какой степени усвоится лекарственное вещество, как его трансформирует печень и насколько активны будут почки, чтобы вывести все из организма. Для науки, занимающейся изменениями уровня плазмы в организме в течение определенных временных промежутков, придумали название хронофармакокинетика. Резорбция, всасывание лекарственного вещества, например, зависит от того, насколько хорошо тонкая кишка снабжается кровью. Дело в том, что хорошее кровоснабжение, я скажу сейчас не научным языком, раскрывает поры. Этот эффект можно заметить на коже. Тогда через слизистую оболочку кишечника в кровь проникнет больше лекарственного вещества, и оно быстрее попадет к месту назначения. При нормальных условиях активнее всего пищеварение и вместе с ним кровоснабжение кишечника работают ночью и ранним утром. В это время мы расслаблены и, в отличие от нашего дневного поведения, не собираемся драться или убегать. Таким образом, ночью резерпции подвергнется больше лекарственного вещества, чем днем. Кроме этого, оно дольше будет оставаться в крови, потому что почки по ночам снижают свою активность и фильтруют меньше веществ, что даже хорошо, иначе ночью вам пришлось бы постоянно бегать в туалет, по-маленькому. Если с утра мы примем таблетку, не так много лекарственного вещества подвергнется резорбции, зато его действие наступит быстрее. Дело в том, что по утрам желудок быстрее переваривает продукты и направляет их дальше, в кишечник. Так что таблетка скорее окажется в тонкой кишке. Всему свое время». А потому, насколько сильно подействует лекарство, зачастую зависит всего лишь от времени суток. Раз уж все столь индивидуально, начиная с того, что среди нас есть совы и жаворонки, ученые клинического комплекса Шерете в Берлине разработали специальный анализ крови, определяющий, сколько времени сейчас в нашем организме. Они нашли 12 генов. Забавно, что ровно столько делению наручных часов показывающих, который час пробили наши внутренние часы. Правда, анализ пока не может определить, когда наступит наш последний час. Такой тест может стать основой индивидуализированной хронотерапии. Приём препаратов будет устанавливаться в соответствии с биологическими ритмами, и это поможет минимизировать все побочные эффекты. Ритм лечения. Когда какой препарат? Наш организм — внешне очень сложная система. Какой препарат принимать в какое время дня? Ответить на этот вопрос не так просто, как кажется на первый взгляд. И, конечно, в каждом правиле будут свои исключения. Но в любом случае, если ваш врач назначил время для приема лекарства, следуйте его указаниям. Он все же не просто так написал рекомендацию. С 6.00 до 9.00. Доброе утро, солнечный свет. В районе 6.00 мы просыпаемся очень медленно. Эпифиз подавляет выработку мелатонина, отвечающего за нашу усталость. Этого-то и ждут надпочечники. Они уже приготовили дозу бодрящего адреналина. Давление и частота сердцебиения увеличиваются, и можно смело начинать день. Между 9 и 10 давление крови находится на пике. Это утверждение верно как для здорового человека, так и больного. Правда, если давление здорового человека остается в пределах нормы, то у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы оно зачастую превышает верхнюю планку. Поэтому препараты, понижающие давление, лучше принимать утром, чтобы они успели вовремя подействовать. Исключения здесь лишь подтверждают правила. Порой оказывается, что лекарства следует принимать утром и вечером, потому что ночью давление опускается недостаточно. Ваш ли это случай, может определить только врач. Ему придется провести 24-часовое исследование колебаний вашего давления. И да, это процедура не из приятных. Вы не сможете заснуть, потому что аппарат измерения давления будет раздражающе жужжать и вибрировать каждые 20 минут. Раннее утро — лучшее время для приема препаратов с кортизоном. Надпочечники как раз начинают рабочую смену и выбрасывают в организм порцию кортизола. Под них подстраиваются остальные органы, и побочное действие в это время значительно сокращается. Исключение составляют препараты кортизона замедленного действия. Их следует принимать по вечерам. Пациентам с астмой или ревматизмом тоже лучше отложить кортизон до вечера. Если вы страдаете от хронической изжоги и принимаете ингибитор протонного насоса, Лекарство, останавливающее выработку кислоты в желудке. Например, амепрозол. Ваши лекарства должны быть под рукой, когда вы просыпаетесь. Хотя активнее всего желудок производит кислоту между 18 и 22 часами, лекарству понадобится время, пока оно сможет подействовать на организм. Поэтому обычно утренний прием препарата считается более предпочтительным. По моим подсчетам, мы забыли обсудить прием гормонов щитовидной железы. У меня отличная новость для несчастных, что ставят будильник на полчаса раньше, чем могли бы, чтобы правильно принять лекарство на голодный желудок. Исследования доказали, что если принимать эти гормоны за 30 минут до ужина или минимум через 2 часа после, их эффективность будет такой же, как по утрам. С этим разобрались. В течение дня. Здесь, говоря о хронотерапии, я вряд ли смогу вас чем-то поразить. Хотя разве что назначайте прием у врача, если вам планируют делать местную анестезию после 14.00. В это время вы менее восприимчивы к боли, и кроме того, анестетик, принятый после обеда, действует на организм в три раза сильнее, чем с утра. С 18.00. Теперь чья очередь? Действие статинов, препаратов, понижающих уровень холестерина, будет сильнее, если вы принимаете их вечером. Активнее всего холестерин вырабатывается печенью ближе к полуночи. Ранний вечер — лучший момент, чтобы принять препараты от ревматизма. Благодаря этому утром вы не почувствуете обычной скованности суставов. Осталось вспомнить лекарства от аллергии, ведь они вызывают чувство усталости и утомления. Вечер — самое время принять такие препараты. Таблетки по часам. Утром препараты для снижения давления, кортизон, ингибиторы протонного насоса, Снижающий уровень кислоты в желудке, вечером, препараты, снижающие уровень холестерина, лекарства от аллергии, лекарства от ревматизма. Джет-лак для противозачаточных. Лекарство отправляется в отпуск. Для большого количества препаратов время приема важно, даже когда вы в другом часовом поясе. В первую очередь это касается противозачаточных. Если вы проигнорируете смену часовых поясов, из отпуска можно привести сувенир, который надолго останется в вашей жизни. Важно принимать во внимание два фактора — вид противозачаточных и разницу во времени с вашим часовым поясом. Вариант 1. Комбинированные контрацептивы. В комбинированных контрацептивах содержатся одновременно два гормона – гестоген и эстроген. Такие препараты переносят смену часовых поясов легче, чем просто гестогенные – монопрепараты, в основе которых только один гормон – гестоген. Если сдвиг составляет 12 часов, таблетки можно и дальше принимать в привычное время, не опасаясь за нарушение контрацептивной функции когда сдвиг оказывается больше 12 часов, если вам повезло отправиться в Восточную Азию, Австралию, Новую Зеландию или на западное побережье Тихого океана, через 12 часов после последнего приема контрацептива вам придется выпить еще одну промежуточную таблетку. И раз уж, как я полагаю, вы немного сбиты с толку, объясню на примере, с которым все точно станет понятнее. Сдвиг составляет максимум 12 часов. Обычное время приема 7.00. В день отъезда вы принимаете таблетку в 7.00, как обычно. В другом часовом поясе вы принимаете таблетку в 7.00 утра по местному времени. Делайте все как дома, и все будет хорошо. Сдвиг составляет более 12 часов. В день отъезда вы принимаете таблетку в 7.00, как обычно. Спустя 12 часов после утреннего приема таблетки вы принимаете промежуточную таблетку. В другом часовом поясе вы принимаете таблетку в 7.00 по местному времени. И все будет хорошо. Вариант 2. Гестогенные контрацептивы. Гестогенные контрацептивы являются монопрепаратами. В них содержится только один гормон — гестоген, прогестерон, способный вынести сдвиг максимум на 3 часа. Поэтому путешествовать в случае приема таких контрацептивов окажется сложнее. Но мы и с этим справимся. Сдвиг составляет не более 3 часов. Обычное время приема 7.00. В день отъезда вы принимаете таблетку в 7.00, как обычно, В другом часовом поясе вы принимаете таблетку в 7 утра по местному времени. Делайте так же, как дома, и все будет хорошо. Сдвиг составляет более трех часов, и вы собираетесь в отпуск на восток. В день отъезда вы принимаете таблетку в 7.00, как обычно. Затем с восходом солнца вы принимаете промежуточную таблетку. Это может показаться вам смешным, но помните – что вы летите на восток, навстречу грядущему дню. В другом часовом поясе вы принимаете таблетку в 7.00 по местному времени. И все будет хорошо. Сдвиг составляет более трех часов, и вы собираетесь в отпуск на запад. В день отъезда вы принимаете таблетку в 7.00, как обычно. Промежуточную таблетку вы принимаете, как только оказываетесь на соседнем континенте. В другом часовом поясе вы принимаете таблетку в 7.00 по местному времени. Ну, теперь проблем быть не должно. Фух, признайтесь, кто уже мельком глянул на часы? Кажется, пришло время для следующей главы. Взаимодействие лекарственных препаратов. Не взбалтывать и не смешивать. Намешали, так намешали. Правило «чем больше, тем лучше» зачастую не работает. Для лекарств скорее подойдет слишком большое воздействие вредно для здоровья. Можете представить себе путь, который совершает лекарственное вещество в нашем теле. Сперва веществу необходимо освободиться от оболочки, в которой оно было упаковано, чтобы раствориться и просочиться сквозь слизистую оболочку кишечника. Тут происходит резорбция, и веществу приходится преодолеть еще одно или несколько препятствий, а вскоре его поджидает встреча с печенью и ее чудодейственными преобразованиями. Когда вещество наконец попадает в кровь, Начинается изнурительная борьба за рецепторы. Кто пройдет в дверной проем, кому сначала надо вытянуть номерок, об этом вы уже знаете. Но вот работа окончена, и все хотят как можно скорее вырваться на волю. Этот путь проходит каждое лекарственное средство и каждый фрагмент пищи. По-моему, очевидно, что на дороге рано или поздно случаются аварии и стычки между участниками движения. Все возможные исходы взаимодействия лекарств вряд ли возможно предусмотреть. Даже специалистам. Существуют взаимодействия, считающиеся клинически нерелевантными, то есть они не оказывают значительного негативного эффекта. А есть и те, что могут стать угрозой жизни пациента. К счастью, в последнем случае потенциальные угрозы можно просчитать. Но существуют и такие взаимодействия препаратов, которые, наоборот, полезны и очень желательны. Например, если высокое давление не удается снизить одним препаратом в допустимой дозировке, его пытаются комбинировать с другими препаратами, взаимно усиливающими друг друга. Наступление взаимодействия между препаратами зависит не только от свойств самого препарата, но и от пациента. Вероятность такого взаимодействия определяется несколькими факторами. Когда вы увеличиваете количество принимаемых препаратов, с каждым новым лекарством возрастает риск негативных последствий. Сколько вам лет? С возрастом у многих из нас снижается кровоснабжение желудочно-кишечного тракта – печени и почек, точно так же, как и количество жидкости в теле. Это значит, что меняется процесс обмена веществ. В щекотливую ситуацию попадают курильщики, ведь табак влияет на энзимы печени. Большинство из нас при слове «печень» вспоминает алкоголь. В сочетании с табаком некоторые лекарственные вещества будут разрушаться быстрее — и потому, возможно, работать менее эффективно, в то время как другие, наоборот, будут разрушаться медленнее, а значит, дольше и сильнее воздействовать на организм. В этом случае и возникают побочные реакции. Любимой присказкой моего преподавателя химии было «Хорошая хозяйка смешивает на глазок». Но у обычных людей так не выйдет. Это же можно сказать и про медикаментозную терапию, потому что для одновременного приема нескольких препаратов требуется тонкое чутье и опыт. Лекарственные средства при их комбинировании способны усиливать действие друг друга, ослаблять или вовсе блокировать. Механизмы, приводящие к подобным эффектам, могут происходить на различных этапах движения вещества по организму. И так как мы уже познакомились с этими процессами, давайте закрепим пройденное. Правда, на этот раз взглянем под другим углом. В этот раз мы начнем путешествие желудочно-кишечного тракта. Если вы принимаете препараты от дисфункции щитовидной железы, L-тероксин, то знаете, что делать это следует на голодный желудок. Если при этом вы женщина, вполне вероятно, что когда-либо в жизни вам прописывали железосодержащие средства. Женщины зачастую страдают от нехватки железа. При внимательном чтении инструкции вы узнаете, что железосодержащие препараты тоже необходимо принимать на голодный желудок. Отлично. Тогда утром можно выпить обе таблетки одновременно. Ну что ж, принимать таблетки вместе, конечно, очень удобно. Вот только после этого возникнут неприятности. Почему? Лекарственные препараты должны раствориться в желудке или кишечнике и стать очень маленькими, чтобы суметь просочиться через слизистую оболочку кишечника. л Тироксин и железо. В непринужденной атмосфере — расслабляются и охотно соединяются друг с другом, образуя пару, которую не разлучить до самого конца. Это вам что-то напоминает? Совершенно верно. То же самое происходит с l и молочными продуктами или с некоторыми антибиотиками и молочными продуктами. Действие препаратов в таком случае снижается или вовсе прекращается. Следующая остановка — печень. И вот мы снова встретились со старым знакомым, энзимом CYP3A4. Помните, в чем там дело? У него были проблемы с грейпфрутом. Коротко говоря, CYP3A4 представляет в печени и кишечнике важный элемент, защищающий наш организм от незнакомых веществ. Его задача состоит в том, чтобы частично перестроить и подготовить к дальнейшей транспортировке химические соединения, которые известны как ксенобиотики, то есть чужеродные для живых организмов. Большинству лекарственных средств придется вежливо представиться энзиму, прежде чем он отправит их дальше в путь. Этот процесс известен нам как метаболизм первого прохождения. Результаты метаболизма первого прохождения для каждого отдельного препарата изучены, и их учитывают при расчете дозировки. Все знают, какое количество препарата должно пройти этот этап, чтобы, соединившись с рецептором, достигнуть поставленной цели. Что же, однако, делать, когда CYP3A4 — не работает в обычном режиме, его полностью блокировали. С таким мы уже сталкивались при взаимодействии с грейпфрутом, и теперь некому проверять все ксенобиотики, проникающие в кровь. Некоторые лекарственные вещества способны заблокировать CYP3A4. Это приводит к тому, что они не расщепляются с привычной скоростью, значит, попадают в кровь в большем количестве, чем изначально было запланировано. С некоторыми лекарствами все заканчивается благополучно и без последствий, но с другими может возникнуть угроза для жизни. Приведем пример. Фен-прокумон, маркумар и кларитромицин. После инфаркта операции на сердечном клапане – или при нарушениях сердечного ритма, врачи часто рекомендуют принимать ингибитор свертываемости крови, антикоагулянт, чтобы предотвратить образование сгустков и дальнейшие неблагоприятные последствия. Одним из таких ингибиторов является действующее вещество фенпрокумон из класса кумаринов. Фенпрокумон характеризуется низким терапевтическим индексом. Это значит, что граница между желательным и токсичным действием очень тонкая. Поэтому при приеме такого препарата необходима точно рассчитанная и индивидуально подобранная дозировка. А уровень свертываемости крови должен постоянно контролировать врач. Если лекарства действует слишком слабо, высока вероятность образования тромбов. Если слишком сильно, у пациента может случиться внутреннее кровотечение, которое полезно только в одном случае, если мы используем кумарин в качестве яда для мышей. При нормальных условиях фен прокумон частично разрушается с помощью фермента CYP3A4, то есть часть его активного вещества нейтрализуется. Таким образом, на организм влияет меньше вещества, чем содержится в принятой таблетке. Теперь давайте представим, что наш пациент обладает еще и повышенной склонностью к стрессу. В дополнение к проблемам с сердцем, у этого бедолаги развелась изжога. В большинстве случаев причиной изжоги становятся бактерии, Чье название напоминает о летательных аппаратах хеликобактер пиллери. В рамках обычного лечения хеликобактерных инфекций наиболее предпочтителен антибиотик кларитромицин. Если врач, чей пациент, напомню, уже принимает фенпрокумон, последует стандартной схеме лечения и жоги. Вероятность этого очень мала, все может кончиться плохо. CIPY3A4 с трудом перенесет встречу с кларитромицином. Антибиотик частично заблокирует его, и печень сможет расщепить лишь небольшое количество ингибитора свертываемости крови. Действие антикоагулянта увеличится в разы и станет слишком сильным. В таких случаях пациентам подбирают другой антибиотик, чтобы избежать опасного взаимодействия препаратов. В некоторых ситуациях лекарственное вещество может выступать в качестве так называемого индуктора. Индукторы поддерживают CYP3A4, лекарственные вещества расщепляются гораздо быстрее, и эффект от них наступает в нужной степени. Такой способ тоже работает. Предположим, что наше лекарственное средство не навредило печени. Значит, теперь ничто не помешает нам достичь цели, чтобы лекарство, наконец, подействовало. Мне, конечно, очень жаль маленькие молекулы действующего вещества, но в системе кровообращения их поджидает еще одно препятствие. Теперь мне бы хотелось познакомить вас с альбумином. Альбумин — это молекула белка, формирующаяся в печени и выполняющая множество разных функций. Помимо всего прочего, он помогает поддерживать на одном уровне водородный показатель крови, а также работает таксистом для различных молекул. Гормоны, жиры, энзимы и минеральные вещества очень охотно пользуются услугами альбумина. Лекарственные препараты тоже не прочь запрыгнуть в его небольшую машину. Теперь они могут кататься по сердечно-сосудистой системе, пока сами не решат выйти. Ведь на такси они не смогут проникнуть ни через одну дверь. Действующие вещества и альбумин соединяются и образуют своего рода большой комплекс, который не пройдет сквозь ни одну мембрану и не прикрепится ни к одному рецептору. И в то же время этот комплекс нельзя вывести из организма, а значит, лекарство будет и дальше кружить на такси по крови. Такие поездки не создают проблем для организма, потому что, как и в реальной жизни, такси в аэропорту хватит не всем. Несмотря ни на что, останется достаточно свободных молекул активного вещества, которые смогут проникнуть в поврежденной ткани и соединяться с рецептором. Свободная, не перехваченная альбумином часть препарата способна подействовать, трансформироваться в печени и почках и, наконец, покинуть организм. Если количество свободных молекул лекарственного вещества в крови уменьшается, из такси высаживаются другие и поступают, как их предшественницы, в печени, почках и так далее. Воспользоваться такси или нет? Каждое лекарственное вещество решает само. Некоторые склоняются к тому, чтобы принять помощь перевозчика, другие передвигаются собственными силами. Что же произойдет, если принять другое вещество, которое тоже захочет прокатиться на такси? Сильнейший победит и вытолкнет слабого из альбуминовой машины. Количество свободного – доступного действующего компонента более слабого лекарства увеличится, эффект от него также возрастет, а вместе с ним — вероятность побочного действия. Если же пациент имеет дело с веществом с низким терапевтическим индексом, оно станет для него просто-напросто токсичным, даже когда лекарство принято в правильной дозировке. Скажите честно, Вы предполагали, что лекарственная терапия может быть такой сложной? Опасная комбинация. Полиформация. Всемирная организация здравоохранения определила полиформацию как одновременный и регулярный прием пяти и более лекарств без рецепта, по рецепту или традиционных альтернативных средств лечения. Для многих пациентов... Такое количество препаратов составляет дневную норму. Из них приблизительно 30% людей старше 65 лет принимает 5 или более различных лекарств. Довольно часто в пожилом возрасте пациентам приходится бороться с высоким давлением, диабетом и, возможно, ревматизмом одновременно. При таком раскладе Нетрудно увеличить лекарственный рацион до 10 различных препаратов в 5 приемов в течение дня. И почему же мы удивляемся, что у бабушки совсем нет времени погладить белье. Ай сравняется частному выражение n в квадрате минус n делим на 2. Знаю, вы себе не учебник по математике покупали. Но эта формула нужна нам, чтобы рассчитать количество возможных взаимодействий. i означает количество взаимодействий, которое стоит ожидать, n – количество принимаемых препаратов. Рассмотрим пример. Ежедневно вам необходимо принимать три различных лекарства. Подставим формулу. i равняется частному. 3 в квадрате минус 3 делим на 2, равно 3. Принимая одновременно 3 лекарства, можно рассчитывать на 3 возможных взаимодействия. При приёме 5 различных лекарств возникает 10 взаимодействий, а при приёме 6 — 16. Конечно, выводы о серьёзности последствий Комбинирование лекарств нельзя делать только на основании первичных расчетов, но стоит задуматься над следующими числами. Ежегодно в Германии количество смертей, предположительно связанных с взаимодействием препаратов, составляет от 16 тысяч до 25 тысяч. Ну что, глотаем таблетку. Как тело избавляется от лекарственных веществ? За выведение медикаментов из организма в подавляющем большинстве случаев отвечают печени почки. С работой печени и ее энзимов мы хорошо знакомы по метаболизму первого прохождения. Но где есть первый, там, скорее всего, будет и второй, может быть и третий, и четвертый. Но не стоит опережать события. Лучше всего наше тело справляется с выводом водорастворимых лекарственных веществ – Оно выпроваживает их через мочу. Все, что вращается в крови, рано или поздно окажется в почках, являющихся мощнейшим фильтром из всех, что можно себе вообразить. В целом они вырабатывают 180 литров мочи в день. Нет-нет, здесь не опечатка. Это количество так называемой первичной мочи, которая затем перерабатывается в полтора 2 литра обычной. Лекарственное вещество либо является гидрофильным и тогда будет выводиться через мочу, либо печень совершит его биотрансформацию. Итак, некоторые вещества должны пройти в печени преобразование, чтобы потом, как задумал их производитель, покинуть организм с мочой. Забавный факт. Когда в 1941 году впервые вылечили пациента с помощью пенициллина, Оказалось, что, к сожалению, самого лекарства не так много. Мог ли заплесневелый хлеб стать хорошей альтернативой? Об этом в следующей главе. Однако вскоре было установлено, что пенициллин не подвергается в теле трансформациям и в таком же виде выходит из организма. Ничего другого не оставалось. Ценное действующее вещество начали добывать из ночных горшков пациентов. Очень разумное решение. Несмотря на это, вы должно быть рады тому, что вскоре было найдено другое решение в борьбе с нехваткой пенициллина. Некоторые вещества оказываются крепким орешком для печени. Они не позволяют себя так легко преобразовывать. Ту часть, которую печени не удается успешно биотрансформировать, она отправляет в желчный пузырь в надежде, что тот избавится от вещества в кишечнике. Таким образом, путь лекарства пролегает через желчный пузырь прямиком в двенадцатиперстную кишку, оттуда в тонкую кишку, а затем часть его снова вернется в печень по воротной вене, почти второе прохождение, и потом в систему кровообращения. Этот цикл повторяется несколько раз до тех пор, пока все лекарственное вещество не покинет тело. Такой процесс требует времени. Лекарственные средства, проходящие все эти круги, действуют дольше других препаратов. И так как описанный круговорот проходит через печень и кишечник, его называют энтерогепатической циркуляцией или кишечно-печёночной циркуляцией, От латинского ⁇ энтерум ⁇ кишечник и ⁇ гепар ⁇ печень. Вещества покидают организм и другими путями ⁇ через пот, молоко матери и даже со слезами, а еще через легкие. К сожалению, это известно полиции, поэтому они не приминут попросить вас дунуть в трубочку.